Глава сорок О том, как герцог Анжуйский поставил свою подпись и о том, что он сказал после этого. Некоторое время герцог Анжуйский и Монсуро молчали. Затем герцог прервал молчание. «Ну, господин граф?» — спросил он. «Что же, господа де Гизы, поручили вам сообщить мне?» «Очень многое, монсеньор». «Значит, вы получили от них письмо?» «О, нет. После странного исчезновения Метра Николя Давида господа де Гизы больше не посылают писем. В таком случае вы сами побывали в армии?» «Нет, монсеньор, это они приехали в Париж». «Господа де Гизы в Париже?» — воскликнул герцог. «Да, монсеньор» и я их не видел. Они слишком осторожны, чтобы подвергать опасности себя, а также и ваше высочество. И меня даже не известили. Почему же нет, монсеньор? Как раз этим я сейчас и занимаюсь. А что они собираются здесь делать? Но ведь они, монсеньор, явились навстречу, которую вы им сами назначили. «Я? Я назначил им встречу?» «Разумеется. В тот самый день, когда ваши высочества были арестованы, вы получили письмо от господ Дегизов и через мое посредство ответили им слово в слово, что они должны быть в Париже с 31 мая до 2 июня. Сегодня 31 мая». Если вы забыли господ Дегизов, то господа Дегизы, как видите, вас не забыли, монсеньор. Франсуа побелел. С того дня произошло столько событий, что он упустил из виду это свидание, несмотря на всю его важность. «Верно», — сказал он, — «но между мною и господами Дегизами больше не существует тех отношений, которые существовали тогда». «Если это так, монсеньор, — сказал граф, — вам лучше предупредить их, ибо мне кажется, что у них на этот счет совсем иное мнение. То есть вы, быть может, полагаете, что развязались с ними, монсеньор, но они продолжают считать себя связанными с вами». «Это западня, любезный граф. Приманка!» на которую такой человек, как я, во второй раз не попадется. — А где же монсеньор попался в первый раз? — Как где я попался? — Да в Лувре, клянусь смертью Христовой! — Разве это было по вине господ Дегизов? — Я не утверждаю, — проворчал герцог. — Я не утверждаю, я только говорю, что они ничего не сделали, чтобы помочь мне бежать это было бы нелегко так как они сами находились в бегах верно прошептал герцог но как только вы очутились в ванжу разве они не поручили мне сказать вам что вы можете всегда рассчитывать на них как они рассчитывают на вас и что в тот день когда вы двинетесь на париж они тоже выступят против него и это верно — сказал герцог, — но я не двинулся на Париж. — Нет, двинулись, монсеньор, раз вы в Париже. — Да, я в Париже, но как союзник моего брата. — Разрешите заметить вам, монсеньор, что гизом вы больше, чем союзник? — Кто же я им? — Монсеньор — их сообщник. Герцог Анжуйский прикусил губу так вы говорите, что они поручили вам объявить мне об их прибытии? — Да, ваше высочество, они оказали мне эту честь. — Но они не сообщили вам причин своего возвращения? — Зная меня за доверенное лицо вашего высочества, они сообщили мне все — и причины, и планы. — Так у них есть планы? Какие? Те же, что и прежде. И они считают их осуществимыми? Они в них уверены. А цель этих планов по-прежнему... Герцог остановился, не решаясь выговорить слова, которые должны были последовать за теми, что он произнес. Монсуро закончил его мысль. Да, монсеньор, их цель — сделать вас... Королем Франции. Герцог почувствовал, как лицо его краснеет от радости. Но, спросил он, благоприятный ли сейчас момент? Это решит ваша мудрость. Моя мудрость? Да. Вот факты. Факты очевидные, неопровержимые. Я слушаю. Провозглашение короля главой Лиги было всего лишь комедией. В ней быстро разобрались. Разобравшись, тут же осудили ее. Теперь начинается противодействие. И все государство поднимается против тирана, короля и его ставленников. Проповеди звучат, как призывы к оружию. В церквах, вместо того, чтобы молиться Богу, проклинают короля... Армия дрожит от нетерпения. Буржуа присоединяются к нам. Наши эмиссары только и делают, что сообщают о новых вступлениях в Лигу. В общем, царствованию Валуа приходит конец. В этих условиях господам Гизам необходимо выбрать серьезного претендента на трон. и Их выбор натурально остановился на вас. «Так вот, отказываетесь ли вы от ваших прежних замыслов?» Герцог не ответил. «О чем вы думаете, монсеньор?» — спросил Монсоро. «Проклятие!» — ответил принц. «Я думаю, монсеньор знает, что может говорить со мной вполне откровенно». «Я думаю о том, — сказал герцог, — что у моего брата нет детей» что после него трон должен перейти ко мне, что король некрепкого здоровья. Зачем же мне в таком случае суетиться вместе со всем этим людом и в бессмысленном соперничестве морать мое имя, достоинство, мою братскую привязанность? И, наконец, зачем мне добиваться с опасностью для себя того, что причитается мне по праву? вот как раз в этом сказал монсоро ваше высочество и ошибаетесь трон вашего брата перейдет к вам только в том случае если вы им завладеете господа дагизы сами не могут стать королями но они не допустят чтобы на троне сидел неугодный им король они рассчитывали что тем королем который сменит ныне царствующего, будете вы, ваше высочество. Но в случае вашего отказа они найдут другого, предупреждаю вас». «Кого же?» — вскричал герцог Анжуйски, нахмурившись. «Кто посмеет сесть на трон Карла Великого?» «Бурбон вместо валуа — вот и все, монсеньор» потомок святого Людовика, вместо потомка святого Людовика. — Король Наварский! — воскликнул Франсуа. — Но почему бы и нет? Он молод, храбр. Правда, у него нет детей, но все уверены, что он может их иметь. — Он гугенот! — Он! Да разве он не обратился во время Варфоломеевской ночи? — Да, но позже он отрекся. Э, — Эй, монсеньор, то, что он сделал ради жизни, он сделает и ради трона. — Значит, они думают, что я уступлю мои права без борьбы? — Я полагаю, что они это предусмотрели. Я буду отчаянно сражаться. — Этим вы их не напугаете. Они старые вояки. Я встану во главе лиги. Они ее душа. Я объединюсь с моим братом. Ваш брат будет мертв. Я призову на помощь королей Европы. Короли Европы охотно вступят в войну с королями, но они дважды подумают, прежде чем вступить в войну с народом. Почему с народом? Разумеется, господа Гизы готовы на все. «Даже на созыв штатов, даже на провозглашение республики!» Франсуа стиснул руки в невыразимой тоске. монсрос со своими столь исчерпывающими ответами был страшен. «Республики!» — прошептал принц. «О, Господи, Боже мой! Да, как в Швейцарии, как в Генуе, как в Венеции!» «Но я и мои сторонники, мы не потерпим, чтобы из Франции сделали республику!» «Ваши сторонники?» — переспросил Монсуро. «Ах, монсеньор, вы были так ко всему равнодушны, так чужды всего земного, что, даю слово, сегодня у вас остались только два сторонника — господин де и я». Герцог не мог подавить мрачной улыбки. «Значит, я связан по рукам и ногам», — сказал он. «Похоже на то, монсеньор». «Тогда какой им смысл иметь со мной дело, если я, как вы утверждаете, лишен всякого могущества?» «Я имел в виду, монсеньор, что вы бессильны без господ Гизов, но вместе с ними все сильны». «Я всесилен вместе с ними?» «Да. Скажите слово, и вы король». Герцог в страшном волнении поднялся и заходил по кабинету, комкая все, что попадалось ему под руку — занавеси, портьеры, скатерти. Наконец он остановился перед Монсоро. «Ты был прав, граф, когда сказал, что у меня остались только два друга, ты и Бюсси». Он произнес эти слова с приветливой улыбкой, которая уже успел заменить выражение гнева на своем бледном лице. «Итак — Итак, — спросил Монсоро с глазами горящими радостью. — Итак, мой верный слуга, — ответил принц, — говорите, я слушаю. — Вы мне приказываете, монсеньор? — Да. — Так вот, монсеньор... Вот в двух словах весь план. Герцог побледнел, но остановился, чтобы выслушать. Граф продолжал. «Через восемь дней праздник святых даров, не правда ли, монсеньор?» «Да. Для этого святого дня король уже давно замыслил устроить торжественное шествие главным монастырям Парижа». «Да». У него в обычае устраивать каждый год такие шествия ради этого праздника. И, как ваше высочество помнит, при короле в этот день нет охраны, или, вернее, охрана остается за дверями монастыря. В каждом монастыре король останавливается возле алтаря, опускается на колени и читает по пять раз «Патер» и аве. Да еще добавляет сверх того семь покаянных псалмов. Все это мне известно. Среди прочих монастырей он посетит и аббатство святой Женевьевы. Бесспорно. Но поскольку перед монастырем накануне ночью случится нечто непредвиденное... Непредвиденное? Да, лопнет сточная труба и что алтарь нельзя будет поставить снаружи под портиком и его поместят внутри во дворе ну и погодите король войдет с ним вместе войдут четверо или пятеро из свиты но за королем и этими четверыми или пятерыми двери закроют и тогда — И тогда, — ответил Монсуро, — ваше высочество уже знакомы с монахами, которые будут принимать его величество в аббатстве. — Это будут те же самые? — Вот именно. Те же самые, которые были там при миропомазании вашего высочества. И они осмелятся поднять руки на помазанника божьего. — О! — Только для того, чтобы постричь его. Вот и все. Вы же знаете, это четверостишее. Из трех корон, ты с дуру, лишился уже одной. Час близок лишишься второй, вместо третьей получишь танзуру. И они посмеют это сделать! Вскричал герцог с алочно горящим взором. Они прикоснутся к голове короля? — О, к тому времени он уже не будет королем. — Каким образом? — Вам не приходилось слышать о некоем брате из монастыря святой Женевьевы, святом человеке, который произносит речи в ожидании той поры, когда он начнет творить чудеса? — О брате Гранфло? — О нем самом. — Это тот, который хотел проповедовать Лигу с Аркебузой на плече? — Тот самый. Ну и вот, короля отведут в его келью. Наш монах обещал, что как только король окажется там, он заставит его подписать отречение. После того, как король отречется, выйдет госпожа де Мон-Пансье с ножницами в руках. Ножницы уже куплены, и госпожа де Мон-Пансье носит их на поясе. «Это прелестные ножницы из чистого золота с восхитительной резьбой. Кесарю Кесарева!» Франсуа молчал. Зрачки его лживых глаз расширились, как у кошки, которая подстерегает в темноте свою добычу. «Дальнейшее вам понятно, монсеньор», — продолжал граф. «Народу объявят, что король, испытав святое раскаяние в своих заблуждениях, дал обед навсегда остаться в монастыре на случай, если кто-нибудь усомнится в том, что король действительно дал такой обед. У герцога Дагиза есть армия, у господина кардинала церковь, а у господина Майенского буржуазия. Располагая этими тремя силами, можно заставить народ поверить почти во все, что угодно. Но меня обвинят в насилии. — сказал герцог после недолгого молчания. — Вам незачем там находиться. Меня будут считать узурпатором. Монсеньор забывает про отречение. Король не согласится подписать его. Кажется, брат Гаранфло не только весьма красноречив, но еще и очень силен. — Значит, план готов. — Окончательно. И они не опасаются, что я их выдам? Нет, монсеньор, потому что у них есть другой, не менее верный план. Против вас, на случай вашей измены. А, -а, -а, а, произнес принц. Да, монсеньор, но я с ним не знаком. Им слишком хорошо известно, что я ваш друг, и они мне не доверяют. Я знаю только о существовании плана, и это все. В таком случае я сдаюсь, граф. Что надо делать? Одобрить. Что ж, я одобряю. Да, но недостаточно одобрить на словах. Как же еще могу я дать свое одобрение? В письменном виде. Безумие думать, что я соглашусь на это почему же а если заговор не удастся как раз на тот случай если он не удастся и просят у монсеньора подпись значит они хотят укрыться за моим именем разумеется тогда я на отрез отказываюсь вы уже не можете я уже не могу отказаться нет «Вы что, с ума сошли?» «Отказаться значит изменить». «Почему?» «Потому что я с удовольствием бы смолчал, но ваше высочество сами приказали мне говорить». «Ну что ж, пусть господа Дегизы рассматривают это, как им вздумается. По крайней мере, я сам выберу между двух зол». «Монсеньор, смотрите. «И не ошибитесь в выборе!» «Я рискну!» — сказал Франсуа, немного взволнованный, но пытающийся, тем не менее, держаться твердо. «Не советую, монсеньор», — сказал граф, — «в ваших же интересах!» «Но, подписываясь, я себя компрометирую!» «Отказываясь подписаться!» «Вы делаете гораздо хуже! Вы себя убиваете!» Франсуа содрогнулся. И они осмелятся, сказал он. Они осмелятся на все, монсеньор. Заговорщики слишком далеко зашли. Им надо добиться успеха любой ценой. Вполне понятно, что герцог заколебался. Я подпишу, сказал он. Когда? Завтра. Нет, монсеньор. Подписать надо не завтра, а немедленно, если уж вы решились подписать. Но ведь господа Дагизы должны еще составить обязательства, которые я беру по отношению к ним. Обязательство уже составлено, монсеньор. Оно со мной. Он сро вынул из кармана бумагу. Это было полное и безоговорочное одобрение известного нам плана. Герцог прочел его все от первой до последней строчки, и граф видел, что по мере того, как он читал, лицо его покрывалось бледностью. Когда франсуа окончил, ноги отказались держать его, и он сел, вернее, упал в кресло перед столом. — Возьмите, монсеньор, — сказал граф, подавая ему перо. — Значит, мне надо подписать? — спросил принц, подперев лоб рукой. У него кружилась голова. — Надо, если вы хотите. Никто вас к этому не вынуждает. — Нет, вынуждают, раз вы угрожаете мне убийством. — Я вам не угрожаю, монсеньор, боже упаси. Я вас предупреждаю. Это большая разница. — Давайте, — сказал герцог. И, словно сделав над собой усилие, он взял или, скорее, выхватил перо из рук графа и подписал. Монсоро следил за ним взором, горящим ненавистью и надеждой. Когда он увидел, что перо прикоснулось к бумаге, он вынужден был опереться о стол. Зрачки его, казалось, расширялись все больше и больше по мере того, как рука герцога выводила буквы подписи. «Ох!» — вздохнул Монсоро, когда герцог кончил. И схватив бумагу таким же резким движением каким герцог схватил перо он сложил ее и спрятал между рубашкой и куском шелковой ткани заменявшим в то время жилет застегнул камзол и поверх него запахнул плащ герцог с удивлением следил за ним не в силах понять выражение этого бледного лица по которому молнии промелькнула свирепая радость а теперь — Монсеньор, — сказал Монсуро, — будьте осторожны. — То есть, — спросил герцог, — не ходите по улицам в ночное время вместе с Релььи, как вы делали только что? — Что это значит? — Это значит, Монсеньор, что сегодня ночью вы отправились добиваться любви женщины, которую ее муж боготворит и ревнует так. Что способен, да, клянусь честью, способен убить всякого, кто приблизится к ней без его разрешения. Не о себе ли часом и не о своей ли жене вы говорите. Да, монсеньор, раз уж вы угадали с первого раза столь точно, я даже не попытаюсь отрицать. Я женился на Диане де Меридор. Она принадлежит мне и никому другому, даже самому принцу принадлежать не будет, во всяком случае, пока я жив. И дабы вы твердо это знали, монсеньор, глядите, я клянусь в этом моим именем на своем кинжале. И он почти коснулся клинком груди принца, который попятился назад. «Сударь, «Вы мне угрожаете», — сказал Франсуа, бледный от гнева и ярости. «Нет, мой принц, я вновь только предупреждаю вас». «О чем предупреждаете?» «О том, что моя жена не будет принадлежать никому другому». «А я, господин глупец!» — вскричал вне себя герцог конжуйский. «Я отвечаю вам!» что вы предупреждаете меня слишком поздно, и она уже принадлежит кое-кому!» Монсорос страшно вскрикнул и вцепился руками в свои волосы. «Не вам ли!» — прохрепел он. «Не вам ли, прохрипел он не вам ли монсеньор Ему стоило только протянуть руку, все еще сжимавшую кинжал, и клинок вонзился бы в грудь принца. Франсуа отступил. — Вы лишились рассудка, граф! — сказал он, готовясь позвонить в колокольчик. — Нет, я вижу ясно, говорю разумно и понимаю правильно. Вы сказали, что моя жена принадлежит кому-то другому. Вы так сказали! И повторяю, назовите этого человека и приведите доказательства. «Кто прятался сегодня ночью в двадцати шагах от ваших дверей с мушкетом в руках?» «Я. Очень хорошо, граф. А в это время... в это время...» «У вас в доме, вернее, у вашей жены, был мужчина». «Вы видели, как он вошел?» «Я видел, как он вышел. Из дверей? Из окна?» «Вы узнали этого мужчину?» «Да», — сказал герцог. «Назовите его!» — вскричал Монсуро. «Назовите его, монсеньор, или я ни за что не отвечаю!» Герцог провел рукою по лбу, и на губах его мелькнуло что-то вроде улыбки. «Господин граф», — сказал он, — «даю честное слово принца крови. Клянусь господом моим и моей душой». Через восемь дней я укажу вам человека, который обладает вашей женой. — Вы клянетесь? — воскликнул Монсоро. — Клянусь. — Что ж, монсеньор, через восемь дней, — сказал граф и похлопал рукой по тому месту на груди, где лежала подписанная принцем бумага. — Через восемь дней или... «Вы понимаете? Приходите через восемь дней. Вот все, что я могу вам сказать». «Хорошо. Так даже лучше», — согласился Монсуро. «Через восемь дней ко мне вернутся все мои силы. А когда человек собирается мстить, ему нужны все силы». Он отвесил герцогу прощальный поклон в котором не трудно было прочесть угрозу и вышел